слушаю Гасанзаде. да да это я простите вы меня узнаете а, -а, -а да узнаю а, -а, а вы были правы вы знаете я действительно стала безвольной и трусливой но неужели я навсегда потеряла ее не знаю. Она холодна со мной, а для меня... Ну вот клянусь вам, для меня Наргеля дороже всех моих детей. Я верю, верю вам. И вот что, давайте Нет не будем больше об этом говорить. Больше поговорить. всего на свете я хочу, чтобы она была счастливой. Вы поверьте, ну, поверьте, я никогда не говорила ей ничего плохого. <связь> да, да ведь дело в том, что вы вообще с ней не говорили. А ей-то было нужно. Ох, как нужно. Поговорить с человеком. А ведь вы же мать. Вы могли сказать ей... Так много. Да, да, да. Я слабый человек. Я не могу поступать так, как мне хочется. Вы знаете, вы знаете, я всего боюсь. Нет, я его боюсь. Вот и сейчас, всю минуту я чувствую себя целиком его властью. Мне и... кажется, что если он меня да, оставит, да. то... Да, да, и все я... это потому, что вы всегда были заняты только собой. И когда для вашего благополучия вам понадобилось бросить дочь, ну вот, вы пошли на это. Ну зачем вы так? Алло. Алло. Фарадж не разрешал жене звонить дочери. И поэтому, увидев телефонной будки незакят, подошел. А? С кем говоришь и о чем? С кем и о чем? Я говорю о моей дочери Положи трубку Положи трубку Ну нет Довольно Хватит мне навязывать свою волю Она моя дочь Слышишь, дочь? Тот человека, которого я любила. Что? Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Ненавижу! Ненавижу! На другой день Незакят пришла к Наргиле. Наргиле, возвращайся домой. Чтоб я еще вернулась к Фараджу? Я, кажется, ясно сказала. К чему все эти разговоры, мама? Все решено. Я вынесла его стол из твоей комнаты. Скажите, пожалуйста, как ты осмелилась? Я измучилась, Наргеля. Я места себе не нахожу. Я его презираю и себя, и я все это ему сказала. Ну что я еще могу? Ой, я не найду себе покоя, пока ты не будешь со мной в своем доме, слышишь? Ну, представь себе, что я вышла замуж. Э, нет. Замуж я выдам тебя, как полагается. Я ведь кое-что приготовила тебе на свадьбу. Значит, у меня и преданное будет. Ну, а как же? Мама! А? Доченька, помнишь, когда мне было пять лет, меня укусила собака? Фараж тогда был на курорте, и ты все время проводила со мной, помнишь? Да. У меня поднялась температура, и я все время заставляла тебя рассказывать сказки. А один раз я попросила тебя петь. И ты пела, пела, и вдруг замолчала. Я смотрю, а ты спишь. Ты помнишь, что ты мне пела? Нет, доченька, забыла. А я помню. И опять незакят позвонила Саймуру Джамалычу. Но теперь, чтобы сказать ему самые искренние слова благодарности. Да-да, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я. Я опять вас беспокою. Ничего, ничего. Пожалуйста. Вы знаете, мы помирились. <с> я ждал этого. Я очень... Очень вам благодарна. Мне? Да вам. Если бы не вы, кто знает, чем бы все это могло бы кончиться, может быть, я и моя дочь так Ваша навсегда дочь... остались бы чужими. Ваша дочь честная, умная, хорошая девушка. Она видела в жизни очень много дурного, горького. Сделайте так, что больше это не повторилось. Да -да. И вот что, если когда-нибудь ей, ну, вам... Понадобится моя помощь, то дайте мне об этом знать. А адрес мой вам скажут на заводе. Как? Разве вы уезжаете? Да, уезжаю. Надолго? Надолго. Я все понимаю. Я все поняла. Спасибо вам. Спасибо. Еще мог сказать этой женщине. Ему действительно надо было уезжать из нашего города на строительство огромного завода под Кировобадом. И разум подсказывал. Так будет лучше и для Наргели. А почему ты бежишь? Она любит тебя. Это противоестественно. Природа строгой судья, и она сурово наказывает за нарушение своих законов. Да. В молодости ты не рассуждала о любви так спокойно и холодно. В молодости все легче и проще. Уедешь. Что будет с ней? Тебе не кажется, что это похоже на предательство? Она видит своё счастье в тебе. Надолго ли? А когда поймёт свою ошибку, будет поздно. Нет, она верит мне. И я должен решать за неё. Я не снимаю с себя ответственности за её судьбу. Она будет счастлива. Ты думаешь. Я сделал всё, что мог. Остальное... Сделает жизнь. Да, он сделал, что мог. Проводил в жизнь славную Наргелю. Впрочем, Через некоторое время Наргеля и сама пришла проводить его. И просила, как полагается, остерегаться простуды, не забыть о телеграмме и писать ей письма. Наверное, чьи-то часы отставали, потому что Наргеля успела сказать Саймуру Джамалчу еще несколько слов. Значит... Едете. Вы выслушайте меня. Нет, не надо. Не надо ничего говорить. Это должно было случиться. Но зачем? Зачем вы так, Наргиля? Ничего. Ничего. Всего вы у меня не отнимете. Просто не сможете отнять. Многое останется со мной... В моей жизни. Вы не волнуйтесь, Драгеля. Я все понимаю. Я понимаю. Раз вы уезжаете, значит, так нужно. Вы всегда будете со мной. Всегда со мной. Но я же Я же не смогу жить без вас. Наргиля. Молчите. Молчите. Где бы вы ни были, я каждый день, я каждый час буду повторять им эти слова. И вы убедитесь. Не надо плакать, Наргиля. Кто? Кто вам сказал, что я плачу? Я еще никогда не была так спокойна. Идите. Вам пора. ложиться не забудьте закрыть окно и не пейте холодной воды Не забудьте!